Доктор Харчанский выложил на стол четыре пустые пачки из-под сигарет. Они выглядели грязными и помятыми, но на каждой на алом фоне сиял золотой листок в окружении крохотных звезд. От пачек тянуло едва заметным сладковатым запахом. «Это было у всех?» – спросил следователь. «Да. Помимо обычных мелочей – спичек, расчесок, носовых платков. Ну, вы понимаете, платки у такой публики попадаются нечасто». Харчанский поднял глаза к потолку, припоминая. Платков было два, еще пара расчесок, ключ, бумажник, кошелек, карандаш и авторучка. А вот спички и коробки спецсигарет я обнаружил у всех. У вас отличная память, доктор. Пока не жалуюсь, друг мой, усмехнулся врач. И что же, все четыре случая показались вам сходными? Несомненно. Я выяснил это 3-4 дня назад, когда просматривал истории болезней. Понимаете, и в нашей клинике умирают люди, но все-таки мы занимаемся не раком и не спидом. Четверо за два месяца для нас рекорд, причем все скончались при сходных обстоятельствах. Вы можете описать их поподробнее? Следователь щелкнул клавишей магнитофона. Да, разумеется. Зрачки не реагируют на свет, слабый пульс, одеревеневшие мышцы, нечувствительность боли, кома. Ну, это, так сказать, признаки внешней патологии. В таком виде пациенты доставлены к нам из учреждений УВД. Но поразительнее другое. Невероятная, практически полная заторможенность мозговой активности. Доктор сплеснул руками. Полное угнетение центральной нервной системы. Паралич. Конечно, афазия, утрата почти всех базовых рефлексов, кроме, быть может, дыхательного. Понимаете, друг мой, даже младенец умеет сосать, вопить и двигаться, а эти четверо утеряли не только способность к речи, но и разучились жевать. Мы держали их на внутривенном питании по несколько дней, но ни один не пришел в себя. Конец был один. Медленное угасание, остановка сердечной деятельности, смерть. Забавно, не правда ли? Чрезвычайно забавно, согласился следователь с кривой усмешкой. Но, если не ошибаюсь, существует несколько причин, способных вызвать такое коматозное состояние. Да, и большинство из них относится к криминальной сфере, живо перебил Харчанский. Вы имеете в виду наркологические препараты? Конечно. Но я могу утверждать с полной определенностью, что эти четверо не кололись и ничего не принимали внутрь. Ничего известного нам. Мы сделали гистологический анализ. Ткани чисты. — Нет даже следов алкоголя и никотина. — И вы предполагаете, — начал следователь, — что мы столкнулись с чем-то новеньким, — закончил врач. — Потому я и пришел к вам с этим. Брезгливо опустив уголки рта, он покосился на измятые сигаретные пачки. Минут через пятнадцать, распрощавшись с Харчанским, следователь выключил магнитофон и извлек кассету. Некоторое время он сидел, прикрыв глаза, прокручивая в голове только что... Закончившийся разговор. Он был уже не молод, всякое повидал на своем веку и привык серьезно относиться к самым невероятным заявлениям. Тем более, что он знал тех, кого такая информация крайне интересовала. Аккуратно упрятав кассету и сигаретные пачки в ящик стола, следователь потянулся к телефону.